Глава 13. Сгорбленные существа с длинными до самой земли руками на вид не представляли опасности, но при использовании внутреннего взора все резко менялось. Яркая, насыщенная энергия стихии воздуха, аура, не предвещала ничего хорошего тем, на кого они обратят свое пристальное внимание. Мощь, что была скрыта в этих существах, ужасала. Надеюсь, группа чужаков получит по заслугам а мы спокойно пройдем дальше. Служители черпают энергию напрямую из сердца аномалии и могут бесконечно долго использовать техники, основанные на грубой силе. Поговаривают, что Волод с ними не справился, объяснил свой страх духовник. В таком случае не будем проверять способности этих существ. Быстрее уходим. Видимо, не я один подумал о тактическом отступлении с глубоким охватом сердца аномалии. Командир чужой группы увидел наш отряд, и быстро принял решение подставить нас под удар служителей. Лучший способ избежать от сильных монстров — предоставить им другую добычу. Сверкающая молния пролетела на десятки метров и ударила в щит моего дружинника. За ней последовала целая серия ударов силы, которые пробили личный щит и повалили моего воина обгорелым трупом на землю. Опытный отряд чужаков действовал, как назло, очень слаженно, Устроить битву у сердца аномалии командиру противника не показалось безумием. В вопросе жизни и смерти порой наш разум выдает странные решения, но занимать место неожиданного врага мне совершенно не хотелось. Каменная стена преградила им путь к отступлению, а слитный залп площадных ударов моих дружинников заставил по-новому посмотреть на опасность служителей, не трогай лихо, пока оно тихо. Темные комбинезонные шлемы скрывали от нас внешность противника, но я примерно представляю, какое сейчас удивление на лицах вражеского отряда. Как будто этого было мало. В бой вступили служители, не разделяя всех нас на правых и виноватых. Прилечевший подарок в мой щит едва не обнулил его с первого удара. Голая мощь без всяких хитростей. Кристина, Борисов, прикрывайте дружинников. Отряд обреченных, оказавшихся между молотом и наковальней, решил идти на прорыв. Чужаки, не прекращая использовать мощные удары силы, начали резко сокращать расстояние с нами. В ближнем бою противник использовал сильные изогнутые сабли и воздушные техники. Мы ответили привычной тактикой. Рыцари смерти в очередной раз выступали щитом для живых, а вампиры — острым клинком. Сражаясь без возможности отступления, мы теряли бойцов, как и противник. Горящая зеленым огнем рун сабля выпила немало врагов, и даже служители старались держаться подальше от странного человека, от которого несет смертью. Масштабная битва всех против всех с каждой минутой набирала обороты. «Отходим, забирайте раненых, я прикрою». Малефик — это не только словесное проклятие в спину от жрецов и фанатичных христиан, но и ценная помощь в бою. Проклятие серьезно ослабили противников, что позволило дружинникам подобрать раненых, а мне перестать сдерживаться от применения площадных заклинаний некромантии. Как это произошло? Отступая и огрызаясь заклинаниями, я догнал группу и заметил то, чего просто не должно было быть. Дружинники тащили на руках раненого в грудь духовника. Искренне жаль нашего проводника, но теперь вся надежда остается только на удачу. «Закрыл меня грудью от серпа ветра», — со злостью произнесла Кристина и отвернула голову в сторону. Все попытки влить энергию из земли в проводника были бесполезны. При попытке передать энергию я постоянно натыкался на внутреннее сопротивление организма. А обычных врачей среди нас, как и лекарств, не было. За ненадобностью. И что за дикое желание у всех в этом мире закрывать кого-либо своей грудью? Странное самопожертвование. Может, так только в Российской империи происходит? Вампиры Кристина выглядели не совсем в целом состоянии. Петр лишился руки, а Руслан — левого глаза. Обильное потребление крови и передача некроэнергии должны повысить регенерирующие функции организма вампиров. От рыцарей смерти остались лишь мой соперник по дуэли, японский мастер меча и молчаливый Борисов. Дружинники лишились сразу троих товарищей. Огромная потеря. Бешеная гонка со временем, тварями и ловушками, казалось, продолжалась целую вечность. На другой стороне от сердца аномалии мы реже встречали тварей, или кто-то решил выпустить слишком надоедливых людей со своей территории. Проскочив второй пояс, мы с радостью вышли на первый и с удивлением наткнулись на блокпост военных Российской империи. «Стоять! Вы кто такие?» От удивления солдат едва не уронил автомат. Выставленный караул ожидал увидеть на своем направлении очередную стаю измененных животных и с честью продать жизнь подороже но никак необычных людей. Солдаты погранзаставы с удивлением смотрели на наш потрепанный отряд и раненых. Для нас же самое важное, что мы наконец-то дошли. «Свои... свои все дома сидят. Кто такие? А ну, быстро говорите!» Приготовился к выстрелу солдат. «Солдат, перед тобой боярин Холмский. Опусти оружие, пока не произошло нечто непоправимое». Кристина перешла на привычный командный голос. Дружинники начали формировать стихийные техники, и в этот момент молодого солдата проняло по-настоящему. Он посмотрел на своих товарищей и повернул голову назад, явно ища поддержки у старшего по званию. «Надо бы начальству доложить. Мы такие вопросы самостоятельно не решаем», вышел из укрытия сержант с готовым к бою пулеметом. «Проводите нас к коменданту крепости». Холодным голосом, терпящим возражений, приказала Лисицына, и впервые при мне использовала ментальные способности. Другая сторона гор встретила нас не совсем приветливо. Оторванная от империи дикое захолустье было вечной ссылкой для штрафников и неблагонадежных офицеров. Солдаты и казаки тоже считали службу на границе с атаманской империей настоящим проклятием. Ограничная крепость была построена несколько сотен веков назад и все так же охраняла границу империи. Попасть сюда можно, долго огибая по горным дорогам и перевалам южно аномалию, либо пройти сквозь нее, как поступили мы. Потеряв много рыцарей, смерти и владеющих, я понял всю бесперспективность подобного пути. Возможно, нам просто не повезло из-за чужого отряда. Черноволосый мужчина с проседью в волосах и гладко выбритым подбородком внимательно разглядывал наш отряд. Подполковник Томский Степан Павлович удивлял размерами массивной челюсти, и не раз сломанным носом. Больше всего он походил на ночного вышибалу в таверне, чем на коменданта крепости. Доклад Кристины подполковник слушал в полухо, сразу разглядев в лисицыной бывшего коллегу или действующего офицера. Опытный воин, он смотрел на повреждения снаряжения и тяжелые раны проводника. В крепость часовую последний раз боярина отправляли еще до Великой войны. Отряд, правда, ваш совсем мал для несения повинности. «Да и, похоже, головой немного повредились», — нахмурился подполковник, слушая рассказ о пересечении аномалии. «Мы не останемся в крепости. После того, как подлечим раненых и заменим часть снаряжения, направимся дальше через границу. Требуются проводники». Думал, воинов пришлют. Оказывается, снова проблемы. Вздохнул комендант и обратился к своему подчиненному. «Майор, разместите людей и окажите врачебную помощь. — Вечером обсудим остальные ваши проблемы. Выделенное помещение не блистало особым комфортом. Зато Кристина сходу удивила просьбой помочь в поднятии вампира, бывшего жреца, да его разорвет на кровавые куски, если в нем есть хоть капля энергии света. Хотя местный врач разводил руками и с безразличием констатировал невозможность помочь исцелить подобные раны. — Ты уверена? Первый птенец — это... Он благороден и чист с душой... К тому же закрыл меня своей грудью от удара, — упрямо настаивала вампиресса. Высший вампир с помощью некроманта может обратить человека в вампира. Никаких укусов, необходимо поделиться кровью, чтобы привязать к себе и позвать практикующего некроманта для ритуала изменения. Процедура малоприятная и не гарантирует положительного результата. А как же, Андрей? В любом случае, подумай еще один день, И тогда точно скажешь мне свое решение. Кристина только тяжело вздохнула. Шутки шутками, но поднимать вампира из жреца – плохая идея. Хотя эксперимент выдался бы очень познавательным. Идея интересная, стоит ее позже обдумать. Но меня ждут более важные дела на данный момент. Комендант с подозрением предоставил служебный телефон. К сожалению, обычными средствами связи нельзя было связаться со штабом Южной армии а точнее с командиром моих дружинников. Пришлось прождать больше часа, прежде чем Леонид добрался до телефона. Надеюсь, генерал Мансуров не сильно разозлился на подобное своеволие со спецсвязью. «Леонид, да, мы прошли горы. Как обстановка?» «Напряжение усиливается на фоне отсутствия каких-либо новостей о вас, боярин», произнес обрадованный Мечев. «Сейчас будет попроще». «Представляю, сколько ему пришлось выдержать вопросов за этот долгий день». Успокой генерала и не торопясь, подтягивая войска к границе. Боярам же сообщи, что все идет по плану. В общем, не маленький, сам разберешься. Как ведут себя мои ученики?» Прошедшие инициацию ученики на протяжении всего похода в основном молчали или обсуждали ощущения резкого изменения в своей жизни. Наверное, ждали, что я буду давать им какие-то знания или показывать тайны некромантии, юные Сначала надо научиться выживать. У меня в свое время за спиной была школа ордена несущих смерть. «Стойко преодолевает все трудности службы в боярской дружине Холмских», — довольно усмехнулся Леонид. «Тогда мы ждем сигнала. Да и, Леонид, если вы выдвинетесь раньше срока, то сломаете все мои планы». «Я понял, боярин», — хмуро произнес командир моих дружинников и отключился. «Подлатать членов отряда, и можно двигаться дальше». За это время Кристина как раз более плотно проверит надежность границы двух империй. Магрибский султанат далеко не самая лучшая страна для посещения иностранцами. Ограбление на глазах у стражи, похищение из комнат гостиниц, убийство или продажа в рабство – здесь вполне привычное дело, поэтому любой иностранец вполне законная добыча, если он не живет в верхнем городе Каира. В самом султанате установлена жесткая иерархия, где власть султана и миров и их верных слуг неоспорима. Остальные люди недалеко ушли от живого скота, который обязан выполнять все прихоти небольшого количества избранных. Привычная картина для этого безумного мира. Игорь Владимирович Карпов смотрел в окно на ухоженные улицы и богато одетых прохожих, как все это сильно различалось с происходящим за стеной в Нижний город. Российская империя, по сравнению с султанатом, кажется светом свободы во мраке окружающего варварства. Сегодня из дворца султана, наконец, принесли добрую весть. Долгое ожидание полковника тайной канцелярии закончилось, и его готов принять визирь. Еще бы! Предоставленные документами полномочия, как минимум, говорили о том, что его надо выслушать. «Как будем действовать дальше, Игорь Владимирович?» – спросил командир отряда сопровождения, ожидающий дальнейших указаний. Функцию сопровождения выполняла группа из пяти бойцов спецподразделения тайной канцелярии, которые приняли решение последовать за полковником Карповым в его нелегкой миссии. «Ваша группа отправится на поезде в Эрзурум под легендой представителей торговой компании альбионцев. Контакты нашего агента у вас есть. Дальше действуйте по обстановке. Кто знает, что задумал боярин Холмский? А вы? Вряд ли меня выпустят из дворца или этого дома». «Поэтому особо не светитесь стражи страже султана и по возможности сбросьте хвост на границе. Удачи!» — выдал напутствие Карпов и, проверив свое отражение в зеркале, вышел на улицу. Интриги рядом с троном императора и в среде великих кланов усиливаются с каждым месяцем. Кровавая развязка в подобной ситуации может значительно ускориться по времени, поэтому предложение великой княжны Анны принять в свою свиту Наташу и Елену за выполнение тайной миссии — было очень привлекательным для небогатого дворянского рода. Все тайное рано или поздно становится явным, особенно на Востоке. Предупреждение генерала Томилина о грядущей буре, которая полностью сметет полковника Карпова, уже не казалось обычной угрозой. Ценность фигуры полковника на фоне происходящих событий ничтожна. Алексей Петрович сильно сдал в последнее время и смотрел на мир загнанным волком. Тайная канцелярия под его руководством стояла перед сложным выбором – жизнь или честь. Начавшийся на повышенных тонах разговор полковника с генералом закончился холодной ненавистью в груди. Рассказ генерала Томилина о проводимых манипуляциях и спецоперациях на территории Российской империи до сих пор не давали покоя Карпову. «Вас уже ждут, Игорь Владимирович», – с поклоном произнес мужчина в белых одеяниях на прекрасном русском языке. Дворец султана выглядел очень богато, но до строгости и мощи Красного дворца ему очень далеко. Открыв с поклоном резную дверь, слуга мгновенно испарился, а в Карпова возился взгляд внимательный глаз. Визирь с нескрываемым интересом смотрел на нового посетителя, не ожидая ничего хорошего от тайного посланника из Российской империи. Подписи на ваших документах имеют большой политический вес, поэтому мы готовы вас выслушать. — Думаю, ваше время столь же драгоценно, как и мое, — намекнул визирь. — В скором времени у ваших недругов случится небольшая беда. В это время из соседней комнаты султан Рашид смотрел через монитор на русского посланника и размышлял над его словами. Султан давно мечтал стать единым халифом всех правоверных стран. Святые города уже полностью под его властью, а осталось лишь избавиться от империи грязных османов, и весь мир познает его силу. Предложение русского было очень заманчивым и поможет сбить спесь с коварных врагов. Присланные эфритами, слугами самого шайтана Аномалии, нарушили былое могущество магрибского султаната, которое держалось за счет контроля нескольких морей и важных торговых путей. С одной стороны, они практически полностью избавились от влияния западной цивилизации, а с другой, нападения варваров из глубины Африки заставляли постоянно скрипеть зубами от злости и держать огромную армию на охране южных рубежей. Проклятые османы боялись открытого конфликта, но постоянно подогревали протестное настроение в некоторых провинциях султаната. «Ваши слова требуют подтверждения, Игорь Владимирович». Визирь не успел договорить, как неприметная дверка открылась, и в кабинет зашел султан Рашид II. При его виде визирь встал со своего места и низко поклонился. Карпов тоже обозначил поклон, как иностранный подданный. «Если твои слова, посланник, правда, и произойдет все, как ты говоришь, то уйдешь с дорогим подарком из моего города. В ином случае ты знаешь свою судьбу», — произнес султан и покинул кабинет. Визирь после нескольких слов султана впал в ступор, и только отбытие Рашида II вернуло его к жизни. Он явно не ожидал, что султан наблюдает за ним и слушает их разговор. «Восток — дело тонкое», — в этом еще раз убедился Карпов. «Игорь Владимирович, по вашему предложению принято положительное решение, но в случае неудачи я не завидую вашей участи», — наконец пришел себя визирь. «Я это прекрасно понимаю, уважаемый Салман. Спасибо за вашу неоценимую помощь», — кивнул Карпов и покинул кабинет. «Интриги сильных мира сего не оставляют его даже вдалеке от родного дома». Кроме того, что он может в любой момент лишиться головы, есть несколько положительных моментов. Дочь под опекой Сакмышева, который в ней души не чает. И словам великой княжны с большой вероятностью можно доверять. Карпову теперь оставалось только надеяться на удачу и наглость тверского боярина. Все, что мог, он уже сделал. Отправленная в Арзурум группа далеко не первая.